голова 5. Впереди абсолютно свободный день, что для меня довольно долго живущий на два города непривычно. Учиться не хочется, заниматься йогой нет настроения. Некоторое время бесцельно слоняюсь по квартире, раздумывая, куда потратить пульсирующую в жилах энергию. Затем решаю поехать к родителям. Как бы там ни было, впереди долгая неделя, и, возможно, нам не удастся обстоятельно поговорить. О разрыве с ойевым они должны узнать одними из первых и желательно от своей дочери. Д мои самые близкие подруги живут за тысячи километров от красноярска. На данный момент они единственные кому бы я могла и хотела рассказать про Дёмина, но мы общаемся в основном посредством Вацапа описать о романе я пока не готова возможно чуть позже устрою Skype-конференцию. Это не так просто, учитывая разницу во времени. Они, конечно, покрутят у виска, но, по крайней мере, не станут осуждать. Наверное. Надеюсь. Остальные же в моем окружении – коллеги и приятельницы, с которыми секретами делиться, попросту глупо. Да, у меня появился секрет ото всех на свете. Рома под моей кожей. По ней теперь ток пробегает, когда вспоминаю его жадные взгляды. неловкие улыбки. Глупая Яна едва не отдалась какому-то тренеру, радостно вручила ему ключи от своей машинки и ходит довольная. И почему-то думает о себе в третьем лице, чем невозможно, как сама себя бесит. Мама с папой изрядно удивлены встрече. Рады, конечно, но прекрасно осведомлены, что в это время я должна быть с Кириллом у него дома. Сюрприз! Так вышло. что я нарисовалась на пороге без предупреждения, даже в домофон не позвонила, потому что консьержка заметила меня из окна и заранее открыла подъезд. От них сразу же первый вопрос. «Яна, что случилось?» «Привет, мам, пап! Мне что, нельзя просто соскучиться?» Они настроены скептически, не верят, сразу чувствуют подвох. «А может, у меня на лице все написано?» Кому с него читать, как не самым близким? Ладно, сдаюсь. Новости есть, и не суперские. Это я уже от Ромки хватанула. Его супер, не супер. Но и не трагедия. Сейчас все расскажу. Только давайте что-нибудь поедим. Хотя бы бутерброды. Не хочется говорить о Кире, гадости, как и волновать своих лишний раз. Отец с ума сойдет, если узнает, что я пережила вчера. поэтому я ограничиваюсь общими фразами, что разочаровалась в этом мужчине и попросила свободы, а на такси приехала, потому что машина промерзла за ночь. – Да, не и холода в этом году, – соглашается папа. – Он у меня хороший и спокойный человек. Брата моего, который сейчас работает в Москве, воспитывал в строгости, тогда как меня баловал и продолжает это делать до сих пор. Он никогда меня не ругал, наоборот, оправдывал каждый мой глупый поступок. Может быть, дело в том, что я девочка, а может, что поздний ребенок. Я родилась, когда папе было уже сорок шесть. Наверное, в ответ на его доброту этих самых поступков я совершала так мало. Не хотелось чудить. Они заметно расстроены новостью, что я снова одинока, за столько лет привыкли к Киру, считали членом семьи, будто и не верят до конца. «Делай, как считаешь нужным, дочка, но если вы померитесь, мы будем только за», – говорит мама, когда после обеда я помогаю ей убирать со стола и загружать посудомоечную машину. «Зря вы разъехались. Молодые не должны жить раздельно. У него, наверное, кто-то появился. Я права?» «Не знаю, мам. Замечен не был». «Обычно так и происходит. Ты сама сказала, что он как будто всегда раздражен, а такое не на пустом месте появляется». Ты же знаешь мою подругу марину далее она приводит в пример различные случаи из жизни своих знакомых с одной стороны я понимаю к чему она ведет и вроде бы даже согласна но при этом мне кажется что дело не только в раздельном проживании возможно если бы мы так сильно любили друг друга мы бы попросту не стали даже рассматривать те предложения о работе о раздражение, «Разве следует строить семью людям, пусть изредка, но раздражающим друг друга, еще до ЗАГСа?» «Твоя вина тоже есть», – продолжает мама. «Кирилл интересный, перспективный, живет один, никто вечером после работы не встретит, ужином не накормит, постель холодная. Да-да, Яна, не смотри так на меня, а много ли мужчине нужно? Мама, ну он же не телок, чтобы идти за первой встречной, кто поманит». «За первый, возможно, и не пошел бы, а за десятый... Сколько вы живете раздельно?» «Почти полтора года. Надо было тебе уезжать с ним. И кем бы я там работала? Чем занималась?» «Родила бы. Как раз декрет, а там, может быть, и повысили бы его». «Мама работает педиатром и очень переживает, что мне уже 26, а я все еще бездетная». Она умиляется своим крохотным пациентом и мечтает, чтобы в нашей семье однажды, желательно чем скорее, тем лучше, появился свой, собственный малыш. Не так давно она в сердцах попросила, чтобы я хотя бы просто родила и отдала ее ребенка на воспитание. На эту тему спорить бесполезно, и мы ее избегаем. Мы с Исоевым всегда говорили о детях как о чем-то абстрактном, включе далеких планов на будущее, очень далеких. А пока точно рано, мы оба не готовы. Кир поднимает стартап, неплохо получает и видит перспективы, но при этом сутками пропадает на работе, ему не до семьи. Самостоятельно же принимать столь важное решение было слишком страшно, а родить ребенка и отдать родителям на воспитание – это, честно говоря, бред какой-то. Время тянется, как раненое, стрелка едва движется вокруг оси. Чтобы как-то его убить окончательно, еду на шопинг в торговый центр. В первую очередь прочесываю отдел с бельем и скупаю кучу всего красивейшего. Беру черные, белые и цветные комплекты. Хочется, чтобы новый мужчина любовался мною в том, в чем никогда не видел предыдущий. Может, глупость, но я начинаю новую жизнь. Делаю то, что первым приходит в голову. Затем сижу в кафешке. Листай лайфграммы любимых блогеров. необычное чувство я совершенно спокойна. Ежеминутно не проверяю телефон в ожидании сообщений от Кира. Ловлю на себе взгляды незнакомых мужчин. Я даже могу кому-то из них улыбнуться, если захочу. Восемь лет отношений, для меня все впервые. Больше не существует правил, кроме тех, что я сама себе установлю. Но флиртовать с другими пока не хочется. А вот когда в половине восьмого приходит сообщение от Ромы с фотографией моего Мерса в каком-то сервисе, мои губы сами расплываются в широкой и искренней улыбке. Машину моют. Видимо, уже отогрели и починили. Завтра после обеда можно будет забрать, — пишет мне Демин. Отличные новости и снова спасибо. Утром потеплело, и ее изрядно засыпало снегом. Еле нашел и откопал. Супер! Было бы обидно ждать весны для возобновления поисков. Пишу ему, в ответ приходит хохочущий смайлик. Ух ты! Ты приедешь? Перехожу сразу к делу. Завтра. И пока я размышляю над предлогом, чтобы продолжить разговор, он добавляет сам. Думаю о тебе, беспрерывно. Я чувствую, мне все время горячо. отвечаю, впервые в жизни недоволен своей работой, я ее уже ненавижу. Он читает, но оставляет это сообщение без ответа.